Лирическое отступление о самом главном. Наше повествование, достигнув обширной сложной темы, стало чем-то похоже на ответ студента на экзамене из анекдота. Приходит студент на экзамен по биологии, зная только один билет про блох, и хвастается, что все равно сдаст. Берет первый билет, там про медведей. «Медведи, млекопитающие, живут на суше, покрыты шерстью, в их шерсти водятся блохи». И дальше про блох. Вроде хорошо отвечает, но у экзаменатора есть сомнения. Возьмите еще билет. Лисицы, шерсть, блохи. Еще билет. Зайцы, шерсть, блохи. Собаки, шерсть, блохи. Кошки, шерсть, блохи. Все идет ровно и складно, но что-то не так. Еще билет. Рыбы. Живут в воде, покрыты чешуей. Но если бы они жили на суше, у них была бы шерсть, и в ней водились бы блохи. Шутки шутками, с вымыслом у человечества связано примерно все. Это мы еще очень постарались обсуждать только самое важное и крайне необходимое. Отнесемся с пониманием к тому, что такое многообразие тесно связанных с вымыслом контекстов может выглядеть не только пестро, но и запутанно. Хотя здесь мы всего лишь рассмотрели необходимый минимум иллюстраций к рассмотрению вымысла в качестве транспортного слоя человеческой коммуникации. Как человечество не старается упаковать его поглубже и прикрыть чем-то более определенным и надежным, безудержная неукротимость произвольности вымысла находит лазейку скорее раньше, чем позже. Нам остается только быть информированными о таких возможностях и стараться быть к этому готовыми. Собственно, только ради этого все здесь и пишется. Особенно обратим внимание на транспортный уровень именно человеческой коммуникации. Не нужно путать его с техническим транспортным уровнем интернета. Как только сообщение, передаваемое через интернет, пройдет все уровни протокола TCP-IP от отправителя до получателя — и получатель увидит на своем устройстве переданную последовательность сигналов, представленную в человекопонятном виде, работа транспортного уровня человеческой коммуникации только начинается. Получатель сообщения в своем индивидуальном уделе вымысла пытается проработать и понять, что, как и зачем имеет в виду и хочет сообщить отправитель, действуя в своем индивидуальном уделе вымысла. Все просто. Технические средства коммуникации передают те сигналы, которые через них отправили. Каждый получатель сообщений, в свою очередь, пытается понять, что имел в виду и хотел сказать каждый отправитель. В этом получатель может опереться только на содержание фактически полученного сообщения. То, что фактически отправлено, как правило, не очень похоже на то, что имелось в виду. Все эти различия, самые простые, близкие и знакомые проявления вымысла, его необходимы и доступны каждому человеку минимум. На максимуме освоения области вымысла осуществляется все человеческое познание, не больше и не меньше. Управляемое, конструктивное и продуктивное использование пространства вымысла дисциплинированным мышлением. Основы как научного метода, так и гуманитарных дисциплин, а также устоявшихся подходов практической деятельности. Для всего этого критически необходимо разумное освоение открытого каждому мыслящему человеку пространства произвольности вымысла. Да, здесь мы так подробно и развернуто с учетом современных технических и коммуникационных реалий комментируем принцип Кагита. Не будь вымысла, не было бы проблемы достоверности. Когда все полностью определено, недостоверность терминологически невозможна. Но раз уж человечество взялось за задачу познания, приходится возиться и с вымыслом, и с проблемами установления достоверности, и много с чем еще, чего для нас попросту бы не существовало, будь мы просто популяцией биологического вида без общего пространства вымысла и коммуникации. Человеческое мышление, обращенное к произвольности вымысла — величайшее и ценнейшее чудо природы, доступное восприятию человека. Можно было бы сказать, что вымысел — это аспект действительности, которому в наших представлениях о действительности соответствует информация, но это не так, хотя данное утверждение и может казаться правдоподобным. Информация пытается ухватить и всего лишь имитировать доступными средствами исключительно произвольность мышления, всего лишь самое очевидное из его свойств. Не самое важное или ценное, подчеркнем. Информационные технологии — всего лишь самые простые и самые очевидные шаги, в первом приближении проясняющие самые поверхностные механизмы человеческого мышления. К сколько-нибудь существенным его исследованиям мы пока приблизились незначительно. И да, искусственный интеллект не то чтобы сильно переоценен, но как минимум представляет собой неудачную фигуру речи, рассмотрим это подробнее. Точно, вот именно искусственного интеллекта в нашем пестром зоопарке пока еще не хватало.